Студия «Вира М.» представляет повесть Ивана Андреевича Крылова «Каип». Запись производится по изданию. Иван Андреевич Крылов. Сочинение в двух томах. Издательство «Правда. Библиотека «Огонёк». Москва. 1956 год. Читает Галина Самойлова. Иван Андреевич Крылов. «Каип». Восточная повесть. Каиб был один из восточных государей, имя его наполняло вселенную. «Слава твоя», — говорил ему некто из его стихотворцев, «слава твоя была бы подобна солнцу, если бы оно не заходило». Каибу нравились хорошие сравнения, и за это, пожаловав его в Евнухе, сделал смотрителем над своей усиралью. Богатства Каибовы были неисчерпаемы, «Дворец его, — говорит историк, — был обнесён тысячою яшмовых столбов, коих капители были изумрудные, коринфского ордена, а тумбы — из чистого литого золота. Дворец сей был сделан из черного мрамора. И стены его были столь гладко вылощены, что лучшие щеголихи смотрелись в них, как в зеркало. Окны были пропорцией новейшей итальянской архитектуры — Немного более того, как делаются городские ворота, и во всяком окне было только по одному стеклу, но которые были так тверды, что потачливейшие мужья нынешнего времени не в состоянии были прошибить их своим лбом. Крышка была из листового серебра, но столь чисто обработанного, что часто в ясные дни целый город сбегался ко дворцу, думая, что он горит когда всю сию тревогу производило одно ее сияние. Заметь, любезный читатель, что все это говорит Каибов историк. Внутреннее великолепие дворца поражало всякого, кто туда не входил. Простолюдимов ослепляло золото, жемчуг и каменья, коих было более, нежели орфографических ошибок в наших новых писателях. Знатоков привлекало искусство – блистающие во всех украшениях дворца. Там развивали завесы из непроницаемого штофу, который был толще всех четырех частей беседующего гражданина, переплетенных вместе. Там блистала резьба, отделанная с такой чистотою, что никакой бы автор не пожелал видеть лучшей чистоты на переплете своих сочинений. Многие комнаты украшены были живописью, обманывающее зрение. И надобно отдать справедливость Каибу, что хотя не пущал он ученых людей во дворец, но изображения их делали не последние украшения его стенам. Правда, стихотворцы его были бедны, но безмерная щедрость его награждала великий их недостаток. Каиб велел рисовать их в богатом платье и ставить в лучших комнатах своего дворца их изображения, ибо он искал всячески поощрять науки и подлинно не было в Каибовом владении ни одного стихотворца, который бы не завидовал своему портрету. В другом месте, продолжает историк, видны были из драгоценных перьев чучелки, сделанные с таким вкусом, что сколько ни старались придворные дамы подражать им в пестроте своих одежд, но часто с досадою видели, что на прекрасных чучелок любовались более, нежели на них». В иных местах резвились на золотых цепочках забавные обезьяны, которые кривлялись с такой приятностью, что искуснейшие придворные ставили за честь у них перенимать, а нередко по слабости человеческой выдумки обезьян выдавали за свои, отчего между тогдашних обезьян и придворных была великая вражда, о коей историю в 36 томах в лист издала тамошняя академия. Там на великолепных пьедесталах блистали каибовых предков бюсты, которые высокостью работы не уступали своим высоким подлинникам. Внутренние комнаты его убраны коврами столь редкой красоты и цены, что величайшие цари, современники Каибовы, приезжали играть на них шемилой и приказывали историографам записывать это в число величайших своих подвигов, Зеркала его хотя были по двенадцати аршин длиною из чистой стали, но не столько почитались редкими по своей величине, как по свойству, данному им некоторую волшебницею».